Девять, семь, два. Художница. Однажды, когда ей было пять лет, Баталья сказала мне, «Я хочу быть художником, потому что художники проводят время в одиночестве и думают о чем-то своем». Девять, семь, три. Еще два штрафа. Хочу напомнить один текст, который я написал для выставки о сакральном, проходившей в Мадене, и который вошел в каталог к этой выставке о сакральном. Штраф. Позднее я включил его в роман, названный «Мы поступаем хорошо, если у нас все хорошо». Штраф. Приведу его здесь. Нам очень не хватает в жизни, скажем так, некоторых вещей, о которых даже говорить бывает трудно. Такие простые слова «моя жизнь», не говоря уже о смерти, «моя смерть», «смерть отца», вообще «смерть как таковая». Ты думаешь, что вещи, которых тебе не хватает, скорее всего связаны с развенчанными авторитетами, которых больше нет. Когда-то они для тебя что-то значили, а сейчас уже, по-видимому, не играют никакой роли, однако одного знания мало, мало просто понимать это. И когда ты думаешь о том, чего тебе не хватает, ты представляешь себе некую сакральную фигуру, нечто имеющее сакральный смысл, но это не то, что первым приходит в голову, тут у каждого что-то свое. Для кого-то это родина, для кого-то семья, для одних это закон, для других свобода или Бог. Тот бог, который занимает так много места в наших разговорах. Но сейчас речь не о словах. Мы говорим о жизнях, о тех моментах, когда мир... Еще одно слово, о котором так непросто говорить. Слово «мир». Когда мир наносит тебе удар, словно хочет доказать, что он существует. Он выдергивает тебя из задумчивости, как будто дергает за куртку. Представь, что на тебе куртка и показывает, мол, смотри, я здесь. Он всегда был здесь, просто ты о нем забыл, и ты улавливаешь этот звук, этот гул сфер. Он может таиться в мелочах, в тех мгновениях, которые ты ни в чем таком не заподозрил бы, например, когда ты развешиваешь постиранное белье, потом уходишь, а, вернувшись домой, вдыхаешь запах марсельского мыла. Или когда покупаешь новый компьютер и загружаешь текстовый редактор. Или когда гуляешь с дочерью в центре города и оборачиваешься, проверяя, не отстала ли она, смотришь на нее и думаешь, какая она красивая. Или когда подписываешь договор на подключение газа. Или когда замечаешь, что деревья выглядят как-то иначе и говоришь себе «Осенний сад совсем другой». Каждый раз, когда просыпаешься от чувства голода, когда слышишь, как кто-то очень тщательно подбирает слова, когда зашиваешь карманы пиджака, когда тебе 20, и ты пьешь молодое вино нового урожая. Оно похоже на фруктовый сок, в нем нет и 5 градусов. Когда собираешься съехать с квартиры, в которой прожил 3 года, и, обходя комнаты в последний раз, находишь огарок свечи, которую зажигал в первый день, как только въехал, когда электричество еще не подключили. Когда развешиваешь одежду и незаметно для себя начинаешь что-то напивать. Когда бродишь утром по центру города, а все места, куда тебе нужно попасть, еще закрыты, и ты заходишь в бар и проводишь там полчаса в толпе пенсионеров, также увлеченных повседневными разговорами, как дети качелями в парке в хорошую погоду. Когда тебе всего три года, и папа называет тебя гавриком, а тебе слышится галстук. И это так здорово, что папа с тобой шутит. Когда тебе шестнадцать, ты работаешь на фабрике по производству ветчины и возвращаешься домой после восьмичасовой смены и от переполняющей тебя радости ерошишь себе волосы. Когда дедушка сажает тебя на плечи и бежит на перегонки с другими, и вы с дедушкой выигрываете. Ты самый юный участник, и еще никогда не выигрывал. Когда ты поднимаешься по дороге в аппенинах, наступает ночь, тебе 26 лет, вы идете вместе с девушкой, и ты держишь ее за руку. И за очередным поворотом дороги перед вами разливается море светлячков, и вы думаете. Как странно, столько светлячков, наверное, что-то случилось. Иногда, когда режешь хлеб, когда ты один и куда-то собираешься, когда разговариваешь и кажется, что слышишь голос отца, которого уже 13 лет нет в живых, и когда рядом баталья, мне кажется, что каждый день переполнен такими моментами.